Трудный разговор Инесса Владимировна Кулешова выглядела несравненно лучше. Болезненная желтизна, прежде резко бросавшаяся в глаза, сейчас почти исчезла, она как бы смягчилась, отступила внутрь, больше напоминая остатки южного загара. Изменилась Кулешова не только внешне, не осталось следа прежней растерянности, она выглядела как человек, решившийся на отчаянный шаг и спешащий сделать его поскорее. Для Вершинина ее визит был неожиданностью. В его планы не входила встреча с ней, он понимал, что любой разговор рано или поздно коснется сплети на связи Кулешова с Ефремовой и хотел оградить Инессу Владимировну от этого, но она пришла сама. Судя по ее настроению, разговор предстоял серьезный, и, как он смутно догадывался, скорее всего, на тему, от которой ему хотелось бы уклониться. — Вы по поручению Игоря Артеньевича? Он что-нибудь просил передать? — вежливо поинтересовался Вершинин. — Как его здоровье? — Я пришла к вам по собственной инициативе. в тайне от мужа, дрожащим от волнения голосом, проговорила Кулешова. — Хочу быть откровенной. Мне известно ваше намерение восстановить доброе имя Игоря. — Если говорить точнее, — прервал ее Вершинин, — я должен восстановить объективную истину. Для меня это одно и то же. Упрямо, возразила она, ибо я уверена, объективная истина заключается в восстановлении его доброго имени, которое он не запятнал. А задаченный таким поворотом разговора, Вершинин внимательно посмотрел на собеседницу. Она покраснела. Извините меня, я волнуюсь. Сейчас, знаете ли, многие ставят под сомнение эти качества Игоря. Вот почему мне невыносимо обидно. Вот почему я волнуюсь. Вячеслав переждал, пока она успокоится стараясь не замечать дрожащих рук и покрасневших глаз. — Я пришла говорить с вами не о недостатках в работе мужа, о которых тоже много пишут, тут вы разберетесь лучше меня. — Я хочу говорить о другом, — она опустила глаза. Распространились слухи о связи Игоря с какой-то женщиной. Кулешова решительно открыла лакированную сумочку и достала из нее конверт. — Вот, — положила она его на стол. Я получил это письмо еще до болезни Игоря. Он о нем не знает и не должен знать. По привычке Вершинин осторожно взял конверт за уголок и положил перед собой. Нарочито корявым почерком на нем был выведен адрес Кулешовых. Вместо обратного стояла Загагулина. Достав письмо, он аккуратно расправил его линейкой на столе. Почерк оказался тем же, что и на конверте. «Где твои глаза, неприступная директорша? Думаешь, Игорек носит тебя на руках, ошибаешься. На руках он носит Ольгу Ефремову, заводскую красотку. Она намного моложе тебя, живет без мужа и всегда готова приветить твоего любвеобильного супруга. Он тоже в долгу не остается. Сделал ей отдельную квартиру, обставил, одарил дорогими подарками» и теперь тешатся с ней, это знают все. Над твоей глупостью смеются от души, и первая, Ольга, пари в небесах с рогами на лбу. Вершинин пробежал текст за секунду, но не поднимал головы, делая вид, что читает. Он боялся взглянуть на женщин. Письмо вызвало у него чувство глубокого омерзения. — Не принимайте близко к сердцу, Инесса Владимировна, — осторожно начал Вячеслав, когда собрался с духом. Под и, к сожалению, еще не перевелись. Она едва заметно наморщила лоб. Я к вам не за сочувствием. Во мне уже все давно перегорело. А принесла я письмо, так как уверена, что все это звенья одной цепи, которую затягивает вокруг Игорь Арсеньевича. Тот гражданин или гражданка, указала она на письмо, преследовал, как мне кажется, одну цель заставить меня сорваться. Он рассчитывал, что я устрою скандал мужу, побегу выяснять отношения с Ефремовой. Тогда история приобретет пикантную огласку и, естественно, навредит мужу. Но этот человек просчитался. Я так не поступила бы, будучи даже на сто процентов уверена в связи Игоря с другой женщиной. Скажу вам откровенно, — продолжала она, — и истории о связях Игоря с женщинами вы обязательно коснетесь, и выслушаете разные мнения. Одни будут отрицать, другие, наоборот, рассказываются со смаком. Допустим, все это так, у него есть другая женщина, и все равно я не стала бы делать трагедии, если бы чувствовала, что он продолжает любить меня. В противном случае подала бы на развод и развелась без всякого шума и мелодрам. Но я знаю, мой муж любит меня по-прежнему, и я отвечаю ему взаимностью. Значит, вы? удивился Вершинин и, не закончив фразы, уставился на собеседницу, поразившую его своим характером. — Значит, я не исключаю такой возможности, теоретически, — отрезала она. — Понимаете, я больна, очень больна, — голос ее сорвался. — Заболевание длится уже более двух лет, и я, я понимаю, что жизнь есть жизнь, она учит всему плохому, хорошему, и, к сожалению, плохому не так уж редко, но надо уметь прощать. Кулешова встала, медленным движением поправила прическу и подала вершине на руку. — Простите. — сказал он. — Письмо было только в ваших руках? — Да, я прочитала его и прятала до сегодняшнего дня. — Хорошо. — удовлетворенно вздохнул Вершинин. — Учтите, мне могут понадобиться отпечатки ваших пальцев. — Поднимаю. Когда потребуется, я готова. Дверь за Кулешовой закрылась, а Вячеслав еще долго расхаживал в волнении по кабинету, удивляясь твердости характера. И внутренней убежденности, болезненной, хрупкой на вид женщин. Затем внимательно осмотрел письмо с помощью лупы, в двух местах заметил желтоватые пятна. Он достал из следственного портфеля флакон со специальным препаратом и рассыпал его по поверхности бумаги. В нескольких местах порошок сразу осел замысловатыми линиями. Вершинин перенес их на дактилоскопическую пленку и написал на пакете отпечатки пальцев, обнаруженные на анонимном письме, предъявленном гражданкой Кулешовой и в